потом заговорила с горечью. «Конечно, мне их ни чуточки не жалко. Я равнодушно оставила их в беде, я не взяла их письмо, не полетела с ним за три земель, подвергаясь бесчисленным опасностям». Элли стала стыдно. «Милая, добрая Кагикарп, прости меня. Как я могла сказать такое?» Ворона сменила гнев на милость. Ладно уж.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 Чарли подсек, и на леске заходило что-то сильное, упористое. Уверенной рукой моряк вытащил добычу, и на берегу затребыхалась большая рыба, похожая на леня, но с чешуёй лазурного цвета. «Эту рыбу у нас зовут крокс», объяснила Кагикар с интересом наблюдавшая за ловлей. За полчаса Чарли добыл десяток кроксов,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 Веллина стала перелистывать волшебную книгу. Набормотала. А анасы, армия, аргус, б Баллон. бананы, башмаки, в вазы, вафли, великодушие. Нашла виноград. Слушай, Кагикар, Бамбрачуфраскорики, моррики, Тураба, Фураба, Лорики, Йоррики.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 теперь лети и не мешкой приказала она а почему бы вам сударые не перенестись к моим погибающим друзьям в одно мгновение ока спросила я довершите доброе дело которое вы так хорошо начали ты глупая птица возразила волшебница мои заклинания не могут принести меня за границу волшебной страны а если я пойду пешком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 Ты настоящий друг, и я прошу тебя прощения за злые мысли, которые приходили мне в голову насчет тебя. И клянусь компасом, если бы ты служил на моем корабле, я сделал бы тебя боцманом. В устах моряка это была высшая похвала.